Иногда мы играем в игру, которая называется «вверх и вниз». Тут уж ничто не зависит от вашего умения, а только от того, какой стороной ляжет подброшенный белый кубик с черными точками по бокам. От одной до шести. Если вам повезет, вы взлетите на самолете вверх, прямо к цели, пестрому куполу. А не повезет, покатитесь вниз и проиграете. Не хитро, но как увлекательно! и как ребята хлопают в ладоши, когда им посчастливилось залететь вверх, минуя сразу десяток клеток на пестрой доске. Очень любили Зои и Шура игру моего изобретения, которая называлась у нас попросту «Каляки». Кто-нибудь из них чертил на чистом листе бумаги любой зигзаг, кривую линию, загагулину, словом коляку. И я должна была в этой бессмысленной закорючке найти зерно будущей картины. Вот Шура вывел на бумаге что-то вроде длинного яйца. Я смотрю, думаю полминуты. Потом пририсовываю плавники, хвост, чешую, глаз. И перед нами рыба, рыба! В восторге кричат дети. А вот Зоя посадила на листе самую обыкновенную чернильную кляксу. И я делаю из нее красивый цветок, мохнатую лиловую хризантему. Когда дети немного подросли, мы поменялись ролями. Я чертила каляку, а они придумывали, что из нее можно сделать. Шура был неистощимо изобретателен. Из маленькой закорючки у него вырастал сказочный терем. Из нескольких крапинок лицо... Из кривой линии большое ветвистое дерево. Это была очень интересная и, думаю, полезная игра. Она развивала зоркость, фантазию, воображение. Но больше всего мы любили, когда Анатолий Петрович брал в руки гитару и начинал играть. Не знаю даже, хорошо ли он играл, но мы очень любили его слушать и совсем забывали о времени, когда он играл одну за другой русские песни. Пусть такие вечера выдавались редко, но они освещали нам все остальные дни. О них с удовольствием вспоминали. Замечания, упрек, сделанные детям в эти часы, оставляли в душе их глубокий след, а похвала и ласковое слово делали счастливыми. Что же ты, Шура, сам сел на удобный стул, «А маме поставил с поломанной спинкой», – сказал как-то Анатолий Петрович. «И никогда уже я не замечала после этого, чтобы Шура выбрал себе вещь получше, поудобнее, оставив другим то, что похуже». Однажды Анатолий Петрович пришел хмурый, поздоровался с детьми сдержанней обычного. «За что ты сегодня поколотил Анюту Степанову?» – спросил он Шуру. «Девчонка, пискля!» Угрюмо ответил Шура, не поднимая глаз. «Чтоб больше я о таком не слышал», раздельно и резко произнес Анатолий Петрович и, помолчав, прибавил чуть мягче. «Большой мальчишка, скоро восемь лет будет, а задираешь девочку, не стыдно тебе?» Зато как сияли лица детей, когда отец хвалил Шуру за хороший рисунок, Зою, за аккуратную тетрадку, за чисто прибранную комнату. Когда мы приходили поздно, дети ложились спать, не дождавшись нас, и оставляли на столе свои раскрытые тетради, чтобы мы могли посмотреть, как сделаны уроки. И пусть мы немного часов могли уделить ребятам, но мы всегда знали обо всем, чем они жили, что занимало и волновало их, что случалось с ними без нас, а главное, все, что мы делали вместе, будь то игра – Занятие или работа по хозяйству сближало нас с детьми, и дружба наша становилась все более глубокой и сердечной. По дороге в школу. Мы жили на старом шоссе. От дома до школы было не меньше трех километров. Я вставала пораньше, готовила завтрак, кормила детей, и мы выходили из дома еще затемно. Путь наш лежал через Тимирязевский парк. Деревья стояли высокие, неподвижные, точно выведенные тушью на синем, медленно светлеющем фоне. На странице 55-й приведен рисунок. Это рисунок восьмилетнего Шуры. Он очень любил рисовать, и всегда на страницах его альбома происходили жаркие бои. Снег поскрипывал под ногами, воротники понемногу покрывались инем от дыхания. Мы шли втроем. Анатолий Петрович выходил из дому позже. Сначала шагали молча, но понемногу остатки недавнего сна словно истаивали вместе с темнотой, и завязывался какой-нибудь неожиданный и интересный разговор. «Мама», — спросила раз Зоя, — «почему так? Деревья чем старше, тем красивее, а человек, когда старый, становится совсем некрасивый. Почему?»